Шадскийн, Преображенский осуждены и умерли в 1937 году. Смирнов, исключен из партии и осужден в 1936 умер в 37. Сафаров, которого в сороковом году еще видели на воркуте, осужден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 1938. Василий Шмидт, исключенный из партии за правый уклон в 37 году, умер в 1940. Смирнов, 1938 год. Признание вины. Естественно возникает не только вопрос, почему осужденные признавали свою вину, но и другой вопрос, главный: почему обвинение добивалось этого? На открытых процессах, как указал со скамьи подсудимых Радек, никаких доказательств не было. Судебный процесс, на котором нет доказательств против осужденных, и к тому же сами осужденные отвергают обвинение, выглядел бы весьма неубедительным по любым критериям. Если подсудимый невиновен и подлинные доказательства отсутствуют, то его надо заставить сознаться. В данных обстоятельствах это логично. Трудно представить человека виновным, если он сам этого не признает. Подобный процесс легче инсценировать, когда есть уверенность, что никто из особо трудных подсудимых не нарушит сценария и не станет нести от себя тени. Применение этого метода вообще и особенно на публичном процессе Зиновьева и других вполне можно понять. Сталин хотел не просто ликвидировать своих старых противников...